Глава 3. Кепьячери. Алессандра. Спустя годы трудно было узнать в серьезном и степенном инспекторе того Массимо, что стремительно врывался в кабинет своего друга и начальника, чувствовал себя крестным отцом отношений комиссара и Саши, а заодно не пропускал ни одной юбки. Что делает семейная жизнь? Масима и Лука одновременно познакомились с двумя немецкими туристками, которые тут же поняли, что таких мужчин надо сразу прибирать к рукам. Не успели друзья оглянуться, как девушки переехали во Флоренцию и взяли в свои руки быт до сих пор пристроенных полицейских. Но у Луки и Анализы ничего не вышло. И совсем не потому, что хозяйственная и вполне симпатичная девушка не понимала, как можно потратить полдня чтобы найти какую-то особенную винодельню, почему только такой сыр подходит к эдакой пасте и все прочие итальянские заморочки. Может, и это все устроилось бы со временем. Но однажды на дороге к очередной винодельне в Лигурийских горах судьба снова свела Луку и Сашу. И шансов у Анны Лизы не осталось. А вот любитель приударить по девушкам Массимо неожиданно сдулся, превратился в почтенного отца семейства И даже его мать, сельская кумушка сеньора Арьяна, лишь слегка поворчала для порядка. Нет бы дома невесту найти. Говорят же в народе. Мой ебой, да и поезди ой. Жену и быка не бери издалека. На самом деле она гордилась домовитой невесткой, быстро превратившейся в типичную итальянскую жену. Я всегда знал, что это судьба. Вы обречены быть вместе. С пафосом заявил сейчас Масима, и передал Сашу инспектору Сторце для оформления показаний. «Почему вы так уверены, что это был кусок водостока? Может, вам показалось?» «Оказались на месте происшествия, заволновались». Масима не удержался и хихикнул. «Что смешного?» Обернулся к нему инспектор Сторце. «Пьетра, это звучит смешно, когда касается Александры. Она видела больше преступлений, чем мы с тобой вместе взятые в нашем тихом эмполе». Заволновалась. «Да ее за уши не оттащишь!» Чуть запахло убийством. Петр хмыкнул, но не сбился со своей линии. Без судебно-медицинской экспертизы никто не может сказать, была ли это кровь. А поскольку а поскольку ваши молодые полицейские оказались настолько компетентными, что вместе с нами уехали в Эмполи и бросили предполагаемое орудие убийства без охраны, то предъявить экспертам нечего. Надо бы промолчать, но Саша потеряла терпение. Вот как так можно? Понадеяться, что никто не войдет в дом до приезда экспертов и уехать. Она представила, как орал Лука на своих подчиненных и немного повеселила. А поскольку этого предмета нет в описанном вами месте, невозмутимо продолжал инспектор, то вы вполне могли ошибиться и принять кусок дерева за железо, а темную плесень и сухие листья или шерсть животного за потеки крови и волосы. Я отличу дерево от железа. И если все так, как вы говорите, то кому надо приезжать в дом на отшибе от деревни, чтобы спрятать кусок дерева с плесенью? И потом ваши полицейские его видели. Они не уверены. Ах, они не уверены? Сеньора, сотрудники, допустившие нарушение, будут наказаны. А куда делся этот предмет? Его могли унести дети. Мы не видели никаких детей и дом на достаточном расстоянии от деревни. «Вы хотите сказать, что убийца вернулся, чтобы забрать орудие преступления?» «Я ничего не хочу сказать», – махнула рукой Саша. «Я видела кусок железа со следами крови. Теперь его нет. Вот и все». Но, как всегда, не удержалась и продолжила. «Возможно, он увидел, что в дом снова приехала полиция. И как только мы уехали, вернулся и проверил. А может, он видел, как я заглядывала в тот колодец?» Кто-то, кроме вас, сеньора э, Штемпельберг и нотариуса, мог слышать, как вы рассказывали полицейским о найденном предмете? Нет, и ваш сотрудник звонил экспертам уже из машины. И вообще, чем убеждать меня, что предмет мне померещился, лучше поинтересуйтесь у тех, кто проводил обыск на месте преступления. Почему его не заметили? Обыска не проводилась, сеньора, только поверхностный осмотр. У нас пока нет заключения судебного медика о причине смерти, и дело не возбуждено. Возможно, травма, вызвавшая смерть, произошла при падении и ударе головой о каминную плиту. Спасибо. Вы свободны. Лука был на выезде. Не удалось высказать ему все, что Саша думал о полицейских Эмполи. Масима, который привез ее в Квестуру, вызвался вернуть девушку на место, во Флоренцию. По дороге он взахлеб рассказывал о своих детях. Уговаривал Сашу навестить его вместе с Лукой в выходные. Саша кивала, обещала, что как-нибудь обязательно. Она боялась, что счастливая семейная жизнь Масима приблизит вопрос об их с Лукой собственной свадьбе и детях. А этого ей в данный момент совершенно не хотелось. А вот пообедать с Галиной она согласилась сразу же. «Ты когда-нибудь слышала о фонде Аньезе? Сегодня Галина оделась в серый». Но не тот скучный, мышиный и безликий, что сразу представляется при мысли о серой одежде. Нет, ее серый был перламутровым светлым и благородным темным, создавая изысканное сочетание цвета и фактуры ткани. Нет никогда. Семья Аньези очень богата. Они филантропы. Много делают для продвижения талантливых молодых художников. Пару лет назад глава семьи основал фонд, который продвигает молодые таланты. После выставок, которые проводит фонд, картины продаются за весьма приличные деньги, а все деньги уходят на экологические проекты. Звучит достойно. Смущает один момент. Все их финансовые операции держатся в тайне даже от самих авторов. Передавая фонду картину, художник теряет на нее права, и его собственное вознаграждение минимально. Зачем же художники соглашаются? Участвовать в выставках фонда – означает известность. Тебя заметят, а тебе напишут в газетах. Это важно. Без известности не заработаешь. Фактически они оплачивают картинами и скульптурами свое продвижение. И продвигают? Конечно. Все молодые люди, попавшие на выставки фонда, приобретают известность. Дальше все в их руках. Как они распорядятся этой известностью? Звучит неплохо. Говорят, сейчас фонд выставляет работы очень талантливого юноши. Приглашаю тебя завтра сходить со мной на выставку. Это в северной части Флоренции. Галина оказалась гурманом. Она пригласила Сашу в тротторию Буккалапи на углу улиц Торнамбони и Требио, где столик даже днем приходилось заказывать заранее. Владелец троттории Лучано Джинаси устроил открытую кухню, где готовятся блюда старой, тосканской и флорентийской кухни в современной подаче. У троттории длинная история. Она открыта на месте, где всегда находилась гостиница с таверной. Сюда приходили за бокалом вина и ароматным лампредотто на промасленной бумаге. Пожалуй, нет блюда более флорентийского, чем лампредотто. В 2009 году в Евросоюзе вышел закон – запрещающий подавать вино в разлив в уличных точках по продаже фастфуда. Но традиция запивать лампредотта тут же купленным стаканчиком вина, называемым во Флоренции гатини, существовала чуть не со Средневековья. И молодой флорентийский мэр Матео Ренци, будущий премьер Италии, издал распоряжение, разрешающее продавать вино в киосках лампредотто в нарушение правил Евросоюза. Название лампредота произошло от слова лампреда. это миноги, водившиеся варно. Действительно, по внешнему виду эта штука не очень аппетитна и напоминает присоски миног. А вот на вкус просто замечательно. Часть коровьего желудка варится с томатами, травами, петрушкой, сельдереем, луком, всяческими пряными травками. Готовят ее очень долго на медленном огне, а потом режут на кусочки и укладывают на сэндвич, по типу гамбургера или в разрезанный батон, панини. Секрет в том, что желудок должен быть очень свежим и трипайю. Кулинар выбирает его очень тщательно. И если трипу в ресторане подают как готовое блюдо, которое вы едите таким, как оно подано, посыпанное сыром пармезан во Флоренции и пекорино-романо в Риме, то лампредотто вы можете получить с приправой по вкусу. А лучше всего баньято, Скорее всего, вас об этом спросят при подаче в киоске. Так вот, баньято – это в соусе, то есть сочное и пропитанное. Передвижные киоски с можно увидеть в разных концах города. С гарантией вы найдете их на рынке Сан-Лоренцо. Стоит такой киоск и недалеко от знаменитого Порчелина, поросенка на рынке мерката Нового и даже на окраине Флоренции. Если верить Википедии, то в год во Флоренции съедают 80 тонн лампредотта. Это чисто флорентийская еда с древними традициями, не имеющая ничего общего с общепринятым понятием фастфуда. Конечно, роскошная дама не заказывала требухи. Они обе взяли каннелони-гратинати на первое, мясо кабана с палентой на второе и не удержались. Завершили обед шоколадным тортом. Не только корж был шоколадным. Внутри каждого кусочка обжигал рот расплавленный шоколад. Полное и безмерное женское счастье было обеспечено. Мы заслужили праздник, сказала Галина, допивая бокал розового скалоброни, знаменитой винодельни Болгери. Саша вздрогнула, увидев меню цену бутылки, заказанной спутницей. Да и розовое вино она не любила, не находя в нем вкуса. Но за что-то же платят такие деньги, и она старательно пыталась понять, за что. Я уже обо всем договорилась. Как только полиция разрешит, тело Елены доставят в Москву. Все организовано, только дать команду. Ты так и не поняла, почему Елена забрала книгу и что хотела переделать? Пока нет. На первый взгляд нет никаких изменений. Я внимательно читаю рукопись и сверяю с планом. Возможно, пойму. За ужином Саша рассказала Луке, что они с Галиной собираются на выставку. «Ну, наконец-то! Простые человеческие радости, а не поиск убийцы!» – улыбнулся комиссар. «Я не фанат современного искусства, но, говорят, фонд выставляет любопытные вещи». «А еще что ты слышал о фонде?» «В какой области?» «В криминальной, конечно!» – засмеялась Саша. «Я ж без этого не могу!» «Сам сказал!» «Галина мне рассказала, что они держат в тайне суммы, вырученные от продажи картин». Финансовая гвардия подозревала, что есть разница между суммой, уплаченной покупателем, и суммой, которая поступает в казну фонда. То есть в документах фонд показывает одно, а на самом деле сумма больше. Да, и неучтенные суммы могут быть внушительными, но доказать невозможно. Неужели за картины никому неизвестных художников платят большие деньги? А это как подать и раскрутить. Ты платишь не только за картину, но и сам становишься меценатом. А если это оформляется как благотворительный взнос в фонд, то еще и налоги уменьшаются. Телефон комиссара просигналила сообщение. Пришел отчет о вскрытии. Иволгина умерла от удара по голове острым железным предметом. Открываем дело. Я права. Почему ты не позвонила мне сразу, как нашла в колодце эту железку? Чем бы она ни была, я думала, полицейские знают, что делать. Мы послали с вами двух молодых ребят, которые никогда не занимались следственной работой. Они патрулируют улицы. Вот, видимо, теперь и будут патрулировать всю жизнь. Не волнуйся, они не забудут своего проступка. Но и не забывай, что мы все совершаем ошибки. Идеальные расследования бывают только в кино. И, кстати, мы проверили все сообщения и материалы по расследованию взломов вилл и домов нашей провинции и в соседних – в Пизе, Сиене. Пистои, Луки. Складывается впечатление, что воры проникают в дом ради кражи картин известных мастеров. А это не наш случай. После истории белой дамы я понимаю, что сбыть такие картины сложно. Их надо как-то переправить покупателю. И он не сможет потом никому эту картину показать. Есть мнение, что эти кражи происходят по заказу. Грабители проникают в дом, уже зная, что они будут брать. Но этим занимаются другие службы. Это не моя сфера. Если так, то не было никакого резона проникать в дом Елены Иволгиной. В том-то и дело.